Глава 12 Дикие звери Колобок, Колобок, я тебя съем. Русская народная сказка. На каждом своем полевом курсе я обращаю внимание курсантов на следы животных, которые попадаются нам по пути. Не для того, чтобы обучаемые смогли выследить и добыть зверя. Это в их задачи не входит. Но знать и понимать, кто у них в соседях надо. Иначе, когда в темноте леса вдруг раздастся громкий треск валежника или послышится чье-то фырканье, это может привести к нежелательному волнению или панике. В моей достаточно длительной практике не было случая, когда зверь атаковал меня первым. Мои товарищи, имеющие богатый опыт общения с животным миром, также склонны считать, что дикое животное по своей воле нападет на человека очень редко. Но это не значит, что в местах проживания диких животных можно расслабиться. Во-первых, вы можете столкнуться со зверем внезапно, где-то на тропе. Вы испугаетесь, он испугается, и его реакция вполне может быть «не беги, а бей». Во-вторых, вы можете встретиться с животным там, где оно ест, либо у какой-то его пищевой закладки. Естественной реакцией зверя станет защита этого места и своей еды, то есть агрессия к вам. В-третьих, нападение может произойти, если вы представляете угрозу для потомства животного. Есть и четвертый вариант. Когда зверь по какой-то причине решил, что вы его еда. Как избежать нежелательной встречи с диким зверем? Прежде всего, быть внимательным. Когда я иду по дороге, то стараюсь заглядывать за каждый поворот, смотреть максимально далеко за ним, в отличие от человека, тот же медведь при движении смотрит вниз. Он на четырех лапах, а я на двух ногах. И за счет прямохождения имею возможность увидеть угрозу раньше косолапого. У меня было несколько случаев, когда я обнаруживал хищника первым. Что делать при подобной встрече? Если вы вооружены, берите оружие на изготовку. Далее, если в ваши планы входит охота, охотьтесь. Но если хотите лишь отпугнуть зверя, делайте предупредительный выстрел под ноги. Если оружия нет, лучший способ действий — уйти с дороги животного и обойти его стороной. Например, сойти с тропы и желательно подняться выше его. Почему выше? В этом случае ваш запах будет не так силен для зверя, причем при любом ветре, хоть в его сторону, хоть от него. Когда вы движетесь по открытому пространству, например, по тундре, прежде чем покинуть лагерь, осмотрите предстоящий маршрут движения. Во время экспедиции на Камчатке я делал так постоянно. С утра просматриваешь маршрут в бинокль. Движущийся объект в тундре виден издалека, того же медведя не перепутаешь ни с камнем, ни со стланником. Медведи и кабаны. Главное — с умом подходить к наблюдению и выбору маршрута. Если идете по берегу нерестовой реки и видите валяющуюся дохлую рыбу, это означает, что там точно есть медведи, и они наверняка там едят. Поэтому постарайтесь скорректировать маршрут и не идти вдоль берега, а подняться повыше или держаться подальше от реки. И быть предельно внимательным. В случае, если в лесу вы наткнулись на подозрительно неестественную кучу, состоящую из земли и веток, которая там в принципе не может образоваться из-за природных явлений, паводка или ветра, будьте на стороже. А если, не дай бог, или запах тухлятины, бегите от этого места как можно быстрее. Это медвежий схрон. Медведь кого-то добыл, не доел и прикопал, чтобы вернуться к трапезе чуть позже и, вполне возможно, отдыхает где-то по соседству. А медведи очень не любят, когда кто-то покушается на их добычу. С одним из моих товарищей был случай. Во время охоты он пошел за подранком. Но того увидел медведь, решил, что это его добыча, и напал на моего товарища. Тот сумел отбиться, и хотя медведь его немного покалечил, сейчас жив и здоров. Если на земле валяется что-то съедобное, медведь наверняка будет считать, что это его еда, а вас будет видеть конкурента. Чаще всего встречи с медведями происходят на ягодниках. Там обычно все заканчивается без особой агрессии. Люди и животные разбегаются в разные стороны. Угроза потомству — особый повод для нападения со стороны всех видов животных. Как-то я вышел на кормящиеся стадо диких свиней, самку и поросят. Завидев меня, кабаниха решила, что я угрожаю детенышам, и пошла в атаку. Я быстро разорвал дистанцию, перешел на другую сторону речки и продолжил движение другим маршрутом. Как только расстояние между мной и самкой кабана превысило 50 метров, она тут же прервала атаку и вернулась к поросятам. Случались также встречи с медведицами и медвежатами. По счастью, расстояния были большие, и медведицы, завидев или унюхав меня, уходили с дороги сами. Важно понимать, что задача самки — увести детенышей в безопасное место, а не нападать или убивать. Если дистанция достаточно длинная, мать уйдет сама, а если короткая, не поворачивайтесь спиной и не бегите. Отступайте лицом к зверю, медленно разрывая дистанцию. Чем больше окажется расстояние между вами, тем спокойнее будет ваш соперник. Рассмотрим четвертый, самый редкий повод для нападения, когда животное наверняка решило вас съесть. Как говорит мой хороший товарищ Михаил Кречмар, российский писатель, зоолог и охотовед, «Если медведь решит тебя убить, он тебя убьет». При возникновении подобной ситуации помните – Хищник всегда масштабирует оппонента. Если вы больше его, он воспринимает вас как противника или конкурента. Если меньше, вы для него явно добыча. Поэтому постарайтесь выглядеть как можно габаритнее. Самый простой способ — расстегните куртку и таким образом увеличитесь в объеме. Медведь близорукий, он видит силуэт. Если силуэт будет больше его, он задумается. В моей практике был случай, когда я и трое моих товарищей плотно стали плечом к плечу и стали орать и свистеть. Увидев нас, медведь ушел. Хотя это был крупный экземпляр. А вот если вы побежите, медведь воспримет вас как добычу. Несколько лет тому назад в одном из национальных парков так погиб человек. Пять человек столкнулись с хищником и побежали. Один отстал, медведь догнал его. И убил. Один раз я шел через заброшенную зону в Магаданской области. Людей в том месте не бывает, только медведи, волки и олени. Идти приходилось по тропам, протоптанным в зарослях медведями. Внутренне был готов к встрече с хищниками, но при этом опасался. В какой-то момент подумалось, я же тоже зверь. Решил, стану медведем. Причем самым большим медведем и стал двигаться максимально шумно. Ломал ветки, рычал, гремел камнями. Видимо, в наступавших сумерках произвел такое впечатление на окружающее зверье, что ко мне никто так и не вышел. Хотя повсюду были звериные тропы, лёжки, свежие экскременты. Должно быть, моё поведение предупредило всю округу, что не стоит рисковать. Так что, если страшно, не снимайте рюкзак, Производите максимально возможный шум, создавайте о себе впечатление, как об огромном животном, и велика вероятность, что вам поверят. Старайтесь не ходить по звериным тропам. Эта тропа такая же, как обычная человеческая тропка в лесу, но, во-первых, находится там, где людей не может быть, а, во-вторых, по ней неудобно идти. Тропа протоптана, а ветки мешают. Для низкоидущего зверя достаточно, а человеку продраться трудно. При этом помните, что зверь всегда пойдет по лесной дороге, потому что это проще, чем ломиться по кустам. Это экономит ему силы. Есть способ, которым жители лесов северо-востока России издревле пользовались для защиты от хищников, да и сейчас его используют. Звон колокольчика. К оленю привязывают колокольчик, который при движении бренчит, и на оленя никто не нападает. Я тоже так поступал в одной из охотничьих экспедиций, когда шел пешком в безлюдном районе Магаданской области. Потом, когда ехали обратно на машине, увидели свежий след. Там были медведицы с медвежатами. То есть нужно всегда обозначать себя, Если никого не видите, ведите себя шумно, гремите, кричите, пойте песни, стучите. Но если встретились с кем-то из диких животных, будьте очень вежливы. Не приближайтесь, разрывайте дистанцию, пытайтесь обойти. Большие кошки. Что касается кошачьих, тигров, рысей и прочих, еще когда я жил на Дальнем Востоке, запомнил от старших товарищей. «Если ты увидел тигра, значит, он тебя уже обошел». Тигр — это прежде всего кошка. Если ей интересно, она подойдет, а если неинтересно, пройдет мимо, и вы ее даже не заметите. Про рысь рассказывают, что она может напасть на человека, прыгнув на него сверху, с ветки дерева. Говорят, были подобные случаи, но я со свидетелями не разговаривал, подтвердить информацию не могу». Рысь тоже кошка и, как любой хищник, тоже масштабирует. Поэтому если вы больше ее, то желание нападать у нее будет меньше. Однако если проходите мимо дерева с толстыми нависающими ветками, поднимите голову и присмотритесь, нет ли там затаившейся рыси. Мониторьте окружающую среду постоянно. Двигаясь в природной среде, даже в пределах городских агломераций, вы должны постоянно смотреть вверх, вниз и по сторонам. Змеи. Не морочьте себе голову изучением этих ползучих тварей, если только это не входит в ваши профессиональные обязанности. Руководствуйтесь принципом «все змеи опасны». Из неядовитых я знаю «в руках держал и ловил», Полоза амурского, ужа, желтопуза. Это вообще-то ящерица, только без ног. Кстати, уж может и цапнуть. Не трогайте их, не наступайте на них, если только не хотите их убить с целью употребления в пищу или изготовления поделок из шкуры. Я змей не ел. Ремешки для часов пытался делать, но не получилось». Змей, способных своим укусом отправить вас прямиком в ад или рай, у нас в средней полосе России нет. Но чем южнее, тем змея опаснее, тем сильнее их яд. Основная кусачая змея в средней полосе гадюка. На дальнем востоке щитомордник. На югах список длинный. От укуса гадюки можно умереть, если у вас есть аллергическая реакция на яд или его компоненты. Но это будет смерть не от яда как такового, а от совокупности факторов. Про то, что бывает, если цапнула гадюка, можно почитать и посмотреть в сети. В этом случае не надо ничего высасывать, ничего прижигать, накладывать никакие жгуты. Нельзя пить алкоголь, желательно находиться в состоянии покоя. Необходимо позвонить 112 или 103 и внятно сказать «Укус змеи в...» Назовите место укуса. Находимся в деревне или возле деревни или ЦПК и О, Центральный парк культуры и отдыха. И ждать скорую. Для противодействия яду змеи применяют специальную сыворотку. Она есть у врачей. С собой ее носить не надо. Искать, покупать и так далее. Укушенному нужно принять, если есть антигистаминное противоаллергическое средство, и пить больше воды. Змея не впивается в горло. Она кусает или в руку, если вы сунули ее куда-нибудь в кусты, или в ягодицу, если вы на змею сели, или в ногу, обычно не выше колена. Кстати, помните, что когда вы идете, земля вибрирует. Змеи это прекрасно ощущают и уходят от греха. Чтобы избежать укуса змеи, не ходите босыми по лесу. Надевайте штаны, а не шорты. В лес, где предположительно есть змеи, надевайте только правильную обувь, резиновые сапоги или гамаши из плотной ткани. Прежде чем сесть, осмотрите место, куда вы садитесь. Не суйте руки в непонятные места. Следите за детьми. Ситуация «я увидел хвостик» и «очень вероятно». Вырежьте длинную палку и вырошите ею траву. Увидели змею, откиньте ее с дороги палкой или обойдите. Дядя Федя Крониковский, друг моих родителей и отец моих друзей, ловил щитомордника на хват, как муху, зажимая его под голову. Я передавил с десяток гадюк и медянок, используя длинную палку с рогаткой на конце и дубинку или нож. Придавливал под голову и сносил башку. Делал это только тогда, когда в группе или в лагере были маленькие дети. В других случаях мы расходились мирно, причем некоторых я вообще не замечал или замечал уже по косвенным признакам, вроде шевеления травы. Бродячие собаки. Самое опасное животное в городских агломерациях и пригородах — бродячая собака. Если в лесу вы встретили собаку, которая на вас не лает, это собака бродячая. Обычно такие ходят в стаях. Тактика нападения у этих собак следующая. Они окружают потенциальную жертву и подкусывают конечности. Их задача — заставить жертву упасть на землю, а затем они начинают ее рвать. Как отбиться от стаи бродячих собак? Берем палку, встаем спиной к дереву, так чтобы на вас не могли напасть сзади. Контролируем ноги, держим дистанцию и начинаем сражаться. Помните, Как только одной из собак станет больно и она завизжит, стая отступит. Потому что собаки осознают, вы сильнее их. И опять же, отключаем внутри себя все гуманные позывы. Договориться с диким зверем невозможно. Если он поставил перед собой цель убить вас, вы его не купите. Однажды я имел возможность общаться с волкособом. Это помесь волка и лайки. Очень красивый зверь, который решил показать мне, что он альфа-самец. Женщину он любил, но ко мне относился как к конкуренту. Я пытался с ним договориться. Кормил колбасой, разговаривал. Но договориться не удалось. Зверь воспринимал мои попытки лишь как слабость. Как-то преградил мне дорогу и ощетинился. Тогда я взял карабин и выстрелил ему поверху шеи. После этого, завидев меня, волкосоп быстро уходил. О раненных и бешенных животных Встречи с раненными животными случаются очень редко. Обычно подранков во время охоты добивают. Но если вы столкнулись с подранком один на один и без оружия, знайте, что вы в опасности. Животному больно и плохо. Оно ведет себя нервно и непредсказуемо. Постарайтесь обнаружить его раньше, чем оно вас, и уйти, спрятаться или обойти. Бешенство меняет поведение животного и делает его смертельно опасным для вас. Помните, такое животное совсем ничего не соображает. Зачастую речь идет о не самых крупных зверях — лисах, енотах и даже ежах. Если видите животное, которое ведет себя неадекватно, либо уйдите от него подальше, либо сделайте так, чтобы оно не могло вас укусить, поскольку в случае укуса бешеным животным, когда вы не можете сразу же обратиться к врачу, последует стопроцентное попадание в морг. Если обойти бешеное животное не удается, постарайтесь его обездвижить. Здесь опять-таки не должно оставаться места для соображений гуманного толка, потому что речь, по сути, идет об уже мертвом звере, то есть перед вами тот самый зомби. Знаю случай, когда бешеный енот бросался на вольер, в котором находились две зверовые лайки и грыз сетку рабицу. Собаки были в ужасе. Каковы признаки бешенства? Это обильная слюна, тявканье, завывание и другие подобные звуки. Иногда конвульсии и подергивания, а также бесстрашное движение вам навстречу. Выглядеть зверь может не только агрессивным, но и ласковым. Если так, не умиляйтесь, ни одно мелкое дикое животное навстречу человеку среди бела дня не пойдет. Здоровая лисица может проявить любопытство и ночью заглянуть в световой круг от костра, буквально на секунду покажется и убежит. Инстинкт самосохранения у таких зверей развит очень хорошо. Внимательно следите за поведением и видом животных, встречающихся на вашем пути.